Второе. Числовые термины, выражающие некоторые из, в раскрывается наиболее абстрактных понятий, какие в состоянии создать человеческий ум, конец кавычки, как сказал Адам Смит, медленно входили в употребление. Впервые они появляются скорее как качественные, чем количественные термины, выражая различия лишь между одним, круглоскобкой, или вернее, в кавычках, каким-то в кавычках, какой-то, скорее, чем, в кавычках, один человек, конец круглой скобки, и двумя, и многими. Страница 23 Древнее качественное происхождение числовых понятий и сейчас еще выявляется в тех особых двоичных терминах, которые имеются в некоторых языках, как, например, в греческом и кельтском. С расширением понятия числа, большие числа сначала образовывались с помощью сложения. 3 путем сложения 2 и единицы 4 путем сложения 2 и 2, 5 путем сложения 2 и 3. Вот примеры счета некоторых австралийских племен. Племя реки Муррей 1 равняется Энеа, 2 равняется Петчевал, 3 равняется Петчевал Энеа. Четыре равняется Петчевал-Петчевал. Камил Ларуи. Один равняется Мал. Два равняется Булан. Три равняется Гулеба. Четыре равняется Булан-Булан. Пять Булан, равняется Булан-Гулеба. Шесть равняется Гулеба-Гулеба. Сноска первая. Начало первой сноски. Конант-эль. Зе намбэ концепт. Нью-Йорк, 1896 год. Страницы с 106 по 107. С многими подобными примерами. Смотри также статью И. Г. Башмаковой и А. П. Юшкевича. указанную в библиографии в конце этой главы. Конец первой смыски. Развитие ремесла и торговли содействовало Кристаллизации понятия числа. Числа группировали и объединяли в большие единицы, обычно пользуясь пальцами одной руки или обеих рук, обычный в торговле прием. Это вело к счету сначала с основанием 5, потом с основанием 10, который дополнялся сложением, а иногда вычитанием, так что 12 воспринималось как 10 плюс 2, а 9 как 10 минус 1. Сноска вторая. Начало второй сноски. ILS, Number Systems of North American Indians, American Monthly, 1913 год, тонн 20, страница 293. Конец второй сноски. Иногда за основу принимали 20, число пальцев на руках и ногах. Из 307 систем числений первобытных американских народов, исследованных Илсом, 146 были десятичными, 106 – пятичными и пятичными-десятичными, остальные – двадцатичными и пятично-двадцатичными. В наиболее характерной форме система с основанием 20 существовала у майя в Мексике и у кельтов в Европе. Числовые записи вели с помощью пучков, зарубок на палках, узлов на веревках камешков или ракушек сложенных по пять в кучке приемами весьма схожими с теми каким в давние времена пробегал хозяин постоялого двора пользовавшийся бирками для перехода от таких приемов к специальным символам для 5 10 20 и так далее надо было сделать лишь один шаг и именно такие символы мы обнаруживаем в пользовании в начале писаной истории на так называемой заре цивилизации». Страница 24 Древнейший пример пользования бирками приходится на эпоху Палеолита. Это, обнаруженная в 1937 году, в Вестанице, в скопах Моравия, Лучевая кость молодого волка длиной около 17 сантиметров. С петельностью петил глубокими зарубками. Первые 25 зарубок размещены группами по пять За ними идет зарубка двойной длины, заканчивающая этот ряд. А затем снова зарубки двойной длины начинается новый ряд из зарубок. Сноска первая. Начало первой сноски. айсс 1938 год. Турн 28 страницы 462 по 463. Взято из London News Illustration от 2 ноября 1937 года. Квадратная скобка. Смотри также данные о предметах, найденных при раскопах палеолитической стоянки в Мезине. Круглая скобка. Черниговской области, Украинской СССР. Конец круглой скобки. В книге. История отечественной математики. Том 1. Страница 40. Примечание переводчика. Конец квадратной скобки. Конец первой сноски. Итак, очевидно, что неправильно старое утверждение, которое мы находим у якоба Гримма и которые часто повторяли, будто счет возник как счет на пальцах. Пальцевый счет, то есть счет пятками и десятками, возник только на известной ступени общественного развития. Но раз до этого дошли, появилась возможность выражать числа в системе числения, что позволяло образовывать большие числа. Так возникла примитивная разновидность арифметики. 14 выражали как 10 плюс 4, иногда как 15 минус 1. Умножение зародилось тогда, когда 20 выразили не как 10 плюс 10, а как 2 умноженное на 10. Подобные двоичные действия выполнялись в течение тысячелетий, представляя собой нечто среднее между сложением и умножением, в частности в Египте и в доарийской культуре даро на Индии. Деление началось с того, что 10 стали выражать как в кавычках половину тела. Хотя сознательное применение дробей оставалось крайне редким явлением. Например, у североамериканских племен известны только немногие случаи применения дробей, и почти всегда это только дробь одна вторая, хотя иногда встречается одна треть и одна четверть. Сноска вторая. Начало второй сноски. Миллер обратил внимание на то, что Слова, означающие «круглая скобка» в английском, латинском, французском языках в конец «круглой скобки» половину не имеет прямой связи со словами тех же языков, означающими «два», в отличие от 1 3, 1 4 и так далее. Это, видимо, указывает на то, что понятие «одна вторая» возникло независимо от понятия целого числа. Смотри. National Mathematics Magazine, 1939 год. Тонн 13, страница 272. Конец второй сноски. Страница 25. Любопытно, что увлекались очень большими числами, к чему, может быть, побуждало общечеловеческое желание преувеличить численно стада или убитых врагов. Пережитки такого уклона заметны в Библии и других религиозных книгах. первое Происхождение и развитие счета вообще систем числения в частности и связанное с этим развитие понятия натурального числа изложены д стройкам крайне кратко. большой Этнографический, археологический и филологический материал, который приходится привлекать при таких исследованиях, не позволяет дать вполне определенные ответы на все вопросы, но некоторые этапы и некоторые общие черты в развитии техники счета и понятия числа можно установить с высокой степенью достоверности. На русском языке этот круг проблем наиболее обстоятельно и вместе с тем компактно освещен в статье И.Г. Башмаковой и А.П. Юшкевича. Круглая скобка. Смотри библиографию в конце главы первой. Конец круглой скобки. Интересные данные, указывающие на более раннее развитие числовых представлений, круглая скобка, чем до сих пор предполагалось, конец круглой скобки, собраны в статье Фролов Б.А. Применение счета в палеолите и вопрос об истоках математики. Известие С.О. Академии наук СССР серия общественных наук 1965 год номер 9 выпуск 3